Зыбин сел и чуть не вскрикнул. Окно было большое, полное солнце, и выходило оно на тюремный двор в аллею Тополеви. Тополя эти посадили еще при самом основании города. Тогда тут была не тюрьма, а просто шла широкая дорога в горы, и вдоль ее обочины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 Это ему не баранку крутить. Какую баранку? Снова удивился и улыбнулся прокурор. Ну, он же из бывших шоферов. Раньше начальников возил, а теперь сам начальником стал. Ай, ай из грязи в князи, так? Нехорошо демократично, сказал Мячин с легкой укоризной. — Значит, по-вашему, все дело в следователи. Этот следователь плох и поэтому держит, а другой хороший взял бы да и отпустил. — Да как же вы не понимаете того, что если бы он, я, майор Нейман, вместе с вами бы сели за этот стол и стали придумывать, как бы вас вызволить и освободить, то и тогда из этого ничего не вышло бы. «Да, пожалуй», — согласился Зыбин. «Это тот лабиринт. Войти-войдешь, а выйти черта выйдешь. Вот именно». Воскликнул Мячин. Преступление всегда лабиринт. Вот поэтому я смотрю на вас и удивляюсь. Умный человек. Он доводит себя черт знает до чего. Что невозможно, то невозможно. Ну вот стена. Бейтесь об нее головой. Что выйдет? У одного вышло. Усмехнулся Зыбин. Что? Сдох. Прокурор засмеялся. И вы верите этим парашам? Нет, Георгий Николаевич, ничего тут выйти не может. Шишку набьете это да, а сдохнуть не дадим. «Лабиринт!» «Так что глупо все это!» Он развел руками. «И карцеры ваши глупые, и голодовка глупая, и то, что вы от воды отказываетесь, глупо все это!» «Да», — согласился Зыбин. «Очевидно, в этом вы правы. Глупо!» Но все равно работать я за вашего работника не буду. Пусть сам себе ломает башку. Ну, а правду-то говорить будете? Да я только и делаю, что говорю ее. Только не нужна она тут никому. Вот ну, так вот мне она нужна. Давайте-ка потолкуем немного, без всякой записи. Тут и для вас кое-что прояснится. Скажите, ваша работа в музее вас удовлетворяла? Вы были довольны тем, как работаете? Зыбин подумал, работали они плохо. И он ответил коротко, нет. Отлично. Мотнул головой Мячин. Чему же вы это приписываете? Себе? Своим сотрудникам? Руководству? Прежде всего себе, конечно. Хуже всего было то, что мы влезли в эту экспедицию. Надо было просто писать в Москву и требовать специалистов. Но мы решили, что раз это просто разведка, то покопаем, обнаружим что-нибудь стоящее, тогда и напишем. Ну вот и копали. А копать-то не умели. Я не археолог. Корнилов тот археолог, но никогда он в поле не был. И получалось не то. И все же это сведомо директора. Зыбин помолчал, подумал. Да, конечно. Ну что вы из этого заключаете? Ну вот, засмеялся Мячин. Вот теперь мне и понятно, что у вас происходит со следователем. Где вам надо ему отвечать, там вы его спрашиваете. Нет, Георгий Николаевич, тут спрашиваю только я. А вы? Отвечайте мне. И таким образом мы оба и доходим до истины. А какое я буду из этого делать заключение, это вас не касается. Понятно? Так, идем дальше. Вот про эту самую экспедицию. Какой ветер занес вас в этот фруктовый колхоз? Яблочек вам захотелось? Или ближе к городу? Ну, утром там, а вечером тут. Да очень просто. Нам принесли черепки крупных сосудов с узорами сагдианского типа. И мы решили... А извините, кто это вы? Вы, Георгий Николаевич, Корнилов, директор, ведь ничего не решал. Он мог только поверить вам на слово, и отпустить средства, он и отпускал. И вы на них поехали на колхозные прилавки и начали раскапывать старое скотское кладбище. Отчего пошли всякие слухи о сапе, ну, прочие неприятности? А золото, настоящее натуральное золото, которого никогда не было в этих местах, тем временем спокойно утекло. И прямо из музея. Из-под вашего, так сказать, носа. Ясно? Меня тогда там не было. Правильно, не было. А вы обязаны были быть. Вы же все время говорили и даже писали, что золото где-то ходит по рукам. Почему же, как только директор показал вам это золото, вы не плюнули на ваши бараньи маслаки, не сели в его машину и не поехали в город? Вот и цело было бы золото. Ну? Зыбин молчал. Ну, ну, Георгий Николаевич, как это надо нам расценивать? как бесхозяйственность. А если поточнее? Халатность. А если еще точнее? Преступная халатность. Не то. Не то, Георгий Николаевич. Не те слова, не тот язык. по должности. Должностное преступление? О, уже ближе. Но тоже не то. Вы все выражаетесь бытовым языком, газетным языком. А вы перейдите на язык политический. И мы сразу сговоримся. Скажите, вредительство. И все. Здорово. Да нет, еще не здорово. Пойдем дальше. Копали вы около города. Диадему нашли тоже около города, только в другой стороне, на реке Каргалинки. А арестовали-то вас на Или за пятьдесят верст от города. После пропажи вы сразу туда махнули. Что вам там понадобилось? Вы никому ничего не объяснили. Быстро собрались, накупили продуктов, забрали с собой свою сотрудницу и исчезли. Ей сказали, поедем, мы купаться. Странно? Странно. Дальше... Как выяснилось, в музее вы потребовали себе все карты. Все они крупномасштабные, с подробным обозначением. Я смотрел их. А места эти вплотную прилегают к границе. Да карты же археологические. Им в обед сто лет». Да хоть порнографически, с бабами. Важно не название, а масштабности район. А что в обед сто лет? То ведь рельефы-то тут все в основном сохранились. Ну, скажите, как все это объяснить? Я вот не знаю, как. Хорошо. Вы сказали, что я взял сотрудницу. И какую же роль вы ей отводите? Ну, вот опять вы меня спрашиваете. Да, действительно, бедный ваш следователь. Так вот, Георгий Николаевич, пока никакой роли я никому не отвожу. А только прошу мне объяснить. Ведь как разворачиваются события, В музее поступают сигналы. Где-то обнаружено археологическое золото. Вы быстро сколачиваете так называемую партию и едете копать землю в колхоз «Горный гигант», то есть туда, где никакого золота заведомо быть не может. Копаете, конечно, впустую. Тут приезжает к вам директор и сообщает, что где-то возле Карагалинки Обнаружен большой клад. Показывает вам кое-что. Говорит, что завтра эти люди к нему явятся, и он с ними отправится на место находки. Вы очень этому радуетесь. Но в город почему-то с ним не едете. Чего-то как будто ожидаете. Чего? На следующий день... Вам сообщают, что в музее произошла кража. Кладоискатели выкрали свои документы и скрылись. Тут вы уж сразу прилетаете в город и берете старые архивные карты. Но изучаете-то вы их как-то странно. С директором смотрите карты Карагаринского района. А у себя в кабинете просматриваете карты Или то есть пограничного района. Даже заносите в блокнот какой-то чертежик. К пропавшему золоту он никакого отношения не имеет. Дальше вы закупаете много водки, уйму всяких продуктов, и, сговорившись с той самой сотрудницей, которая последняя видела пропавших златоискателей, самым ранним поездом отправляетесь на Илип. Еще раз подчеркиваю, Георгий Николаевич, на Или, а не на Карагалинку. Зачем? С кем вы там должны были встретиться? Кому предназначалась эта водка? Для вас одного много, даже при ваших уникальных способностях. Девушка вообще не пьет. «Так что же вы действительно купаться поехали или хотели кого-то встретить и распить все это? Объясните, пожалуйста».